Глава третья. Снежная доска. Через день доктор снова пришел осмотреть меня. Еще с порога он отметил отсутствие Джека. А где же твоя лохматая греелка? Джек выглянул из-под кровати. Щенку стало жарко, и он решил полежать на прохладном полу. Эта греелка не просто лохматая. Но и жутко слюнявая, пожаловался я. Даже не могу понять, я мокрый от пота или от его слюны. У малыша режутся зубки.、Э, сейчас, сейчас. Виталий Алексеевич порылся в своем чемоданчике, достал из него прессованную жевательную кость и протянул собаке. Джек, а ну-ка держи, мой хороший. Щенок осторожно взял угощение и, урча, вернулся на свое место. «Спасибо, доктор. Вы так хорошо знаете собак. Расскажите же мне еще немного о Берри, пожалуйста», — попросил я. Виталий Алексеевич, как в прошлый раз, устроился в кресле рядом с моей кроватью. Джек подполз к его ногам, не расставаясь с Косточкой. Он тоже хотел услышать продолжение истории. «Все в порядке», — кивнул доктор маме, когда она заглянула в комнату. «Беседы с пациентом — неотъемлемая часть моей практики». «Ну, слушай, Женька», — добавил он, повернувшись ко мне. Однажды Бартоломео с тремя собаками Берри, Драга и опытным псом по кличке Дюк отправился в утренний обход. Было солнечно, но морозно. От яркого света собаки смешно чихали, а монах натягивал капюшон, чтобы защитить глаза. Солнце подтопило верхний слой снега, и на нем образовалась корочка. Берри, Драга и Дюк, благодаря широким и мощным подушкам на пальцах, шли по насту, как по ровной дороге. Монаху приходилось сложнее. От острых ледяных краев его спасала проверенная веками одежда. высокие кожаные сапоги и длинный подшитый шкурами плащ. Такие носили не только монахи, но и местные пастухи. Прогулка растянулась километров на пять. Человек, собаки и даже снежные вершины радовались теплым лучам, таким редким в период буранов. Внезапно Берри испуганно заскулил. Он задрал нос, к чему-то принюхиваясь. Потом стал носиться из стороны в сторону, казалось, пёс хочет что-то сказать, но спутники не понимали его. Тогда Берри развернулся в сторону приюта. Он пробежал несколько метров, остановился и оглянулся, словно приглашая за собой. Потом сделал несколько шагов и оглянулся снова. Чего ты испугался, дружок? Бартоломео доверял природному чутью собак гораздо больше, чем себе. но его удивляло, почему остальные четвероногие сейчас не ведут себя так же. Все же стоит прислушаться к тебе, Берри. Домой, ребятки, сказал старик и повернул в обратную сторону. Берри шел впереди, то и дело возвращаясь, чтобы поторопить путников. Когда Бартоломео и собаки миновали крутой склон и прошли метров двести вдоль более пологих вершин, Послышался гул. Земля под снегом дрожала. Бартоломео оглянулся над тем местом, где Берри пытался предупредить их об опасности, с бешеной скоростью пронеслась плотная снежная масса. Словно пласт снега срезали с горы гигантским ножом. Казалось, весь склон пришел в движение, пытаясь избавиться от обледенелой снежной шубы. Это была одна из самых опасных горных лавин, ее называют снежной доской. В то время еще не существовало лавинных датчиков, мой друг, и снег в горах не обстреливали из пушек, поэтому даже опытные жители гор не всегда могли предсказать сход лавины. Но Берри каким-то чудом почуял беду и спас своих друзей, доктор. А вы расскажите, как Берри находил людей в снегу? – спросил я, когда Виталий Алексеевич поднялся с кресла. Доктор приподнял брови и посмотрел на меня. Ты думаешь, Женька, что у меня кроме тебя нет пациентов? Искренне удивился доктор. Меня ждут. И ты подожди. До следующего раза. И доктор ушел. Оставив нас с Джеком томиться в ожидании.